Глава 39. Неужели она на самом деле все это время была дома и элементарно игнорировала меня? Чувствуя себя какой-то осоловевшей и в то же время взвинченной, я бросила автомобиль на улице, взяла на всякий случай 38-й и осторожно приблизилась к ее машине, как это делают копы, когда останавливают угонщика из-за опасения, что кто-то, сидящий на заднем сиденье, может открыть стрельбу. Через окна Приуса ничего было не разглядеть. Я попробовала двери, пользуясь подолом своей футболки, как перчаткой. Водительская дверь оказалась не запертой. И это еще больше насторожило меня. Ни при каких обстоятельствах не оставит КОП свою машину не запертой даже на собственной подъездной дорожке. А Колман уж точно закрыла бы свою даже в гараже». сунув пистолет за пояс джинсов сзади, я бегло оглядела салон. Ничего, кроме крошек от кекса, завтрак в дороге. Я откинула крышку багажника. Складной садовый стул и несколько хозяйственных пластиковых сумок многократного применения. Это был второй дурной знак незапертый багажник. Искать в машине больше нечего, и я переключила внимание на дом. Света непроницаемые шторы опущены против жары и в целях безопасности, входная дверь заперта. В этом плане все как надо. Чтобы поменьше обращать на себя внимание, я прошла через низкий ворот со справой стороны к задней части дома, где обнаружила застекленную створчатую дверь в гостиную. Я не стала стучать, опасаясь, что внутри не Коулман, а кто-то чужой, и без всяких технических ухищрений совершила элементарный взлом, разбив камнем одну из стеклянных панелей двери и дотянувшись до задвижки. На случай, если звон стекла насторожил Николлман, я вошла осторожно с оружием на готове и быстро осмотрелась на месте. В доме было тепло и немного душно. Так бывает, когда хозяева уезжают в отпуск и оставляют кондиционер на поддержание температуры плюс двадцать семь. Я быстро прошлась по комнатам, почти сразу поняв, что я здесь одна. Через несколько минут ощутила ее запах, который заменит мне Лауру и поможет во всем разобраться. Домю строго соответствовал мебельному каталогу Bed Bath and Beyond. Белые полотенца и кровать в комплекте с постельным бельём. Всё, за исключением полотенец, было коричневых оттенков и с геометрическим рисунком. Спальня непритязательная и скромна с окном на передний двор. На стене коллекция фотографий, на одной из которых её семья, по-видимому, глядя на фото, я засомневался, что Коулман приводила в свою спальню Ройла Хьюза. Как правило, люди не занимаются сексом в комнате, где им с фотографии улыбается мать. Маленькая гардеробная хранила ещё два таких же костюма, как и я видела на ней, и дюжину шёлковых блузок с длинным рукавом, кажущихся не слишком подходящими для жаркой зоны. Немного повседневной одежды: джинсы, хлопчатобумажные блузки и поношенный красно-коричневый банный халат. В аптечке в ванной ничего, кроме продаваемых без рецепта лекарств. Лаура пользовалась дешёвым увлажняющим кремом, шампунем и зубной пастой. В душе очень чисто, на пластиковой занавеске для душа капель воды не было, что лично я посчитал бы скорее странным. Когда я вернулась в гостиную, то обратила внимание на составной стол с журналом регистрации приводов в полицию, вызвавшем у меня улыбку, несмотря на все тревоги. Только Коулман могла ещё пользоваться таким журналом. На нём сверху лежал ноутбук и несколько чёрных папок, края которых были параллельны краю стола. Вот и весь беспорядок, который могла себе позволить Коулман. Рядом со столом аккуратно стояла картонная коробка с чтивом Флойда, которую мы привезли от Линчи. Я узнал её. Какая удача, что Коулман удалось принести её сюда. Было довольно просто найти то, что искала Но я заодно порылась в двух маленьких ящиках стола и не обнаружила ничего, кроме карандашей и ручек. Господи, они были выложены ровным рядком по убыванию. Колман оказалась ещё более компульсивной, чем я думала. Калькулятор, рулон почтовых марок, баллончик сжатого воздуха для чистки клавиатуры. Следующим был ящик побольше, нижний. Налоговые декларации, сложенные по годам, шестилетний паспорт с единственным штампом из Канку на пятилетней давности и дата ее рождения — 12 мая 1979 года. Наконец, я нашла то, что искала рядом с телефоном на кухне на небольшой скамеечке в конце кухонного стола. Я полистала светло-зеленую кожаную записную книжку. Как и у меня, у Колман, похоже, друзей не было. Записей, сделанных карандашом, было немного. Ее дантист... И доктор. Салон причёсок Ева. Кажется, её брат откуда-то из Северной Каролины. Страничка за страничкой пустые, даже ни одного сослуживца. Кроме записи на R, инициалы RH и номер. Колман так боялась, что их вычислят, что даже не стала заносить его полное имя. С её домашнего телефона я набрала номер. Роял Хьюс ответил очень быстро, да. Когда в последний раз вы видели Лауру Колман, спросила я. Кто это? Бриджет Куин. А что вы делаете в где? Там, вывернулся он. Выходит, номер он знал наизусть, тот высветился у него на автоопределителе. Когда вы в последний раз видели Лауру Колман? Агент Куин, я не хочу, чтобы вы звонили мне домой. Я начинаю немного сердиться. Когда вы в последний раз видели Лауру Колман? В третий раз повторила я вопрос. На месте преступления Линч. Я уже говорил вам, не смейте больше звонить мне домой. Всё, я вешаю трубку. Милый, ты можешь сегодня отвезти Била на музыку? Акликнул его. Я понятия не имела, где он живёт, но решила использовать своё преимущество. Ты лжец, и я достаточно близко от тебя, так что если сейчас повесишь трубку, я приду к тебе с прошибум-интировкой твоего двойного стёкла, прежде чем успеешь набрать 911, и заставлю дать объяснение. Когда ты в последний раз видел Лауру Колман? Хьюс помедлил, наверное, почувствовал, что в его положении мудрее не сопротивляться мне, да и окна с двойными стёклами недёшевы. Он понизил голос до шёпота, как перед богом. После того дня не видел. Всё закончилось больше года назад, а что? Я думаю, Колман похитили. Не тебе, не, о господи, не ни... ах ты, блин, всего лишь. Почему вы так думаете? Я снова услышала голос на заднем плане, на этот раз менее различимый. Он, наверное, выходил, пока мы говорили. Её машина здесь. Да ладно, она могла арендовать другую или улететь куда, сказал Хьюз и повесил трубку. Как я и говорила. Нет, друзей. Если учесть поведение Хьюза, я больше не могу рассчитывать на поддержку Макса Кайота или Роджера Морисона, только на себя. Допустив, что у Лауры Всё ещё девичья фамилия, я поискала в адресной книге на K и нашла Бенна и Эмили Коулман в доме престарелых Палома Виста с адресом и номером телефона. Только на этот номер я звонить не стала, не хотела тревожить её родителей. В справочном я выяснила телефон дома престарелых и попросила соединить с администратором.